Северов уступил свое место дверей Клементьеву, и тут увидел Тамару, а рядом с ней сыновей Алексея Ивановича. Смоглые лица мальчиков, сидевшие рядом с молодой женщиной, были полны любопытства, а Геннадий даже приоткрыл рот. Мальчики с нетерпением ожидали, что же дальше, но Тамара молчала, Геннадий не выдержал. Значит, у братьев был ключик от ларца, а ларец большой... Больше этого дивана? Больше. И больше рояля? Недоведчиво спросил Ваня. И еще больше, больше, улыбнулась Тамара, поглаживая его по голове. Больше дома, больше всего на свете. Ну, такого ларца не бывает, разочарованно протянул Геннадий. Этот ларец — земля, продолжала молодая женщина. В земле лежат все сокровища, и их может добыть только тот, кто имеет к ним ключик. Ключик залился смехом Ваня и с трудом договорил, который землю открывает. Геннадий не смеялся. Он сосредоточенно думал, сдвинув свои брови. От напряжения у мальчика даже морщинка собралась на лбу. Тамара выждала, пока Ваня успокоится, и продолжала. Долго не могли братья найти у себя ключика, о котором сказал им старик всю одежду свою пересмотрели, все карманы обшарили, в каждый шов заглянули. — И не нашли? — огорченно спросил Геннадий. — Так они и не стали богатыми и сильными. — Нет, нашли, — кивнула Тамара. Вернулись они домой и начали на земле, что осталось им от отца наследство, работать. Один брат спахал поле и собрал богатый урожай, другой выкопал колодец и на дне его нашел золото. Хорошо зажили братья, стали счастливыми и сильными. — Так значит, они нашли ключик? — допытывался Геннадий. — Конечно, нашли. — Какой же он? — не унимался мальчик. — О, он тоже большой! — весело улыбнулась Тамара, забывшая в этот момент об утренних огорчениях. «Этот ключик называется труд-работа. Если человек хорошо, много и усердно трудится, он всегда добьется счастья. Вот и все». «Расскажите еще...» — в один голос запросили братья, но Тамара взглянула на дверь кабинета, и ее лицо залил густой румянец. Из кабинета выходили с севера флигов ее муж. Алексей Иванович, хлопая в ладоши, говорил с улыбкой, «Браво, браво!» «Еще никогда эти разбойники не сидели так смирно! Вы быстро их укротили, Тамара Владиславовна!» Молодая женщина сдержанно улыбнулась. «Они такие внимательные!» Ребята стояли около нее, и Тамара, обняв малышей, ласково спросила, «Мы будем хорошими друзьями, правда?» «Будем, будем!» — закричали Геннадий и Иван, прижимаясь к ней. Северов почувствовал боль, наблюдая за своими детьми, как им нужна мать, ведь они лишены самого дорогого, что может быть у человека в детстве, матери, материнской ласки, заботы. Лигов уловил изменения в настроении друга и, догадавшись о его причине, шутливо сказал, «Вы, Тамара Владиславовна, назначаетесь капитаном домашнего корабля, а посему прошу вас принять его, произвести осмотр». Он уступил ей дорогу в широкий коридор. Тамара Владиславовна покачала головой. «Какая же из меня хозяйка!» «Вашим боцманом будет Мэйл!» Все тем же торжественно шутливым тоном продолжал Лигов и обратился к негру. «Ты согласен, Джо, быть на службе у миссис Клементьевой?» «О, да!» — ответил белозубой улыбкой Мэйл. Дом был просторный, со вкусом обставленный, но запущенный, и Тамара уже стала про себя отмечать, что надо сделать в первую очередь, где что переставить. Лигов остановился около одной двери и, нажав на бронзовую, почерневшую от времени ручку, открыл ее. На всех повеяло за стоялым воздухом нежилого и давно не проветриваемого помещения. «Вот тут будет ваша спальня», — тихо проговорил Лигов если, конечно, понравится. Тамара с восхищением осматривала комнату. Это был настоящий будуар с чудесным трильяжем, зеркальным шкафом для платьев, широкой кроватью с резными спинками. Стены были затянуты золотистым шелком. «Как хорошо!» — проговорила Тамара, любуясь уютной спальней. Но ее слов не слышал Лигов. Он смотрел на трильяж. Там стояли покрытые пылью флаконы с духами, коробки с пудрой, гребни, щетки. Все лучших французских фирм. Ко всему этому ни разу не притронулась рука Марии. Эти стены не слышали ее голоса, шереста ее платья. Лего вспомнил, как он устраивал этот дом, обставляя эту спальню, готовя сюрприз Марии. Так она и не узнала о нем. Из задумчивости его вывел Северов. «А ну, марш назад, разбойники!» Он задержал сыновей, которые хотели прошмыгнуть в спальню. Лигов тряхнул головой, прогоняя тяжелые воспоминания. «Рядом ваша комната, Георгий Георгиевич». «Но мы же так стесним вас!» — попытался возразить климентьев но Лигов остановил его печальной улыбкой. «Дом большой, для всех найдется место, а мне довольно кабинета». В эту минуту Лигов казался совсем... Старым, измученным. Седые волосы заметно поредели, лицо в глубоких морщинах. Особенно старели его глаза, печальное, тусклые застывшим в них навсегда горем. У Клементьева в сердце шевельнула жалость капитану, и чтобы отвлечь его, он воскликнул. «Господа, прошу вас сегодня на осмотр шхуны надежда». Его мужественный голос прозвучал В запущенной спальне гулко и четко, и словно разбудил остановившееся здесь несколько лет назад время. «Закончим здесь!» — Лигов притворил дверь спальни и внезапно побледнел. Рука его прижалась к груди, он тяжело дышал. Казалось, еще мгновение, и Лигов потеряет сознание, упадет, и сердце навсегда перестанет биться. «Что с вами?» — бросилась Тамара капитану. «Вам плохо!» Олег Николаевич ничего не ответил. климентьев и Северов подхватили его по под руки и, вывели в гостиную, хотели положить на диван. Лигов слабым, но настойчивым движением руки отстранил их от себя и тихо проговорил. «Воды!» И там в...» он поднял руку, указывая на дверь кабинета, но тут же уронил ее на колени. «Там флакон!» Северов бросился в кабинет и вернулся с флаконом. Лигов сам... Отлил несколько капель в стакан с водой и выпил. В гостиной стояла настороженная тишина. Испуганные друзья с тревогой следили за капитаном. Лигов сидел несколько минут, опустив голову и лоб его покрылся испариной. Потом Олег Николаевич поднялся из досады и сказал бросившимся к нему Северову и Клементьеву, «Оставьте, если корабль с пробитым днищем начинает тонуть», Его за борта не подержишь К лицу Лигова прилила кровь, бледность исчезла. Он слабо улыбнулся. Ну, до да чего же у вас кислые лица? Поберегите их до моих похорон. Зачем так шутить, Олег Николаевич? С мягкой укоризной сказала Тамара. Виноват, чуть нагнул голову Лигов. Он сердился на себя за слабость, за то, что выдал друзьям свою Болезнь, которая все чаще и сильнее стала себе напоминать. «Прошу вас, господа, не обращать внимания на мою минутную слабость», — сказал он, ни на кого не глядя. Слишком много сидел, в заперти курил. Пора на море, пора вновь встретить в лицо свежий ветер. «Эй, Джо!» Негр, забравший ребят в детскую, появился на пороге гостиной. Лигов приказал ему. «Давай мне пальто, и готов обед получше. Сегодня у нас новоселье». «Может быть, осмотр надежды отложим?» — спросил климентьев «Ваше...» — Лигов рассердился. «Я прошу вас, Георгий Георгиевич, никогда о моем здоровье не беспокоится Он, торопливо, точно опасаясь, что его могут задержать, натянул пальто, взял трость и первый вышел из дому. Друзья переглянулись. Северов пожал плечами и... И тихо шепнул Клементьеву. «Никогда еще не видел его таким вспыльчивым и резким. Идемте». Клементьев задержался. Тамара схватила его за руку. «Ты, кажется, его обидел». У нее были встревоженные глаза. Георгий Георгиевич прижал ее голову к своей груди и успокоил. «Все будет хорошо. Ну, хозяйничай, дорогая. Боцман у тебя есть. Посмотрю, как ты обед приготовишь. Смотри». «Я привередлив». Он шутливо погрозил ей пальцем и вышел. Тамара бросилась к окну. Долго она смотрела вслед уходящим мужчинам. Они шли рядом и о чем-то с увлечением говорили. «Кажется, все обойдется», — облегченно вздохнула Тамара. Она отошла от окна, остановилась посредине гостиной и осмотрелась. Гордины на окнах серы от пыли, потемнели и потрескались обои. Мебель расставлена как попало. Коричневый с большими бордовыми цветками, ковер на полу лежит криво. Голубые глаза Тамары внимательно перебегали с предмета на предмет. С чего же начать, за что браться? Этот вопрос она задавала себе впервые в жизни. «Как странно», — подумала Тамара. «И неожиданно меняется жизнь». По ее губам скользнула растерянная улыбка. Еще вчера она у себя дома Не знала никаких забот у себя дома. Оборвала она мысль и почувствовала, как вспыхнуло ее лицо, сжало сердце. «Что это? Может, она жалеет о случившемся?» «Нет-нет. Тогда дома у нее больше нет. Жаль мать, она не понимала ее, свою дочь. Отец торговал ею, как дорогим товаром. Хотел продать подороже». У нее навернулись слезы. Тамара подняла взгляд на икону, мерцавшую потемневшей бронзой в переднем углу, перекрестилась. «Боже, ты не осудишь меня! Нет, я никогда больше не буду так думать о родителях, но и никогда к ним не вернусь!»